В коридоре действительно стояла стража, и просто от того, что сам тысячелетний приказал охранять меня, делала меня в их глазах важной гостьей. Я попросила мужчин принести мне книги про тысячелетних из библиотеки, и вот уже через полчаса они были у меня. Это были очень красивые книги. Я таких раньше не видела. Даже информацию о тысячелетних оборотнях хранили с уважением. Уже наступал вечер и постепенно начало темнеть. Поэтому я зажгла свечи и села на кровать, после чего стала листать страницы. В основном там была информация, которую я уже знала, но вот наконец-то нашла раздел про истинных. «Ничего себе!» Я удивленно округлила глаза. Оказалось, что метка, которую я видела на плече уранда, действительно означала то, что истинное есть, и ее нужно найти. А в метку истинности она превратится, когда тысячелетний присвоит свою пару. Что именно это означало, я толком не поняла, но увидела, что там нужен был некий ритуал, который тысячелетний должен был провести со своей истиной в полнолуние. Я захотела побольше узнать про этот ритуал, про присвоение истины, и вновь пошла к стражникам, чтобы спросить, есть ли еще книги про тысячелетних. Мужчины сказали, что есть, но так просто они мне эти книги дать не могут. Для этого нужно разрешение. Я поблагодарила мужчины и вернулась к себе. В принципе, я и так много узнала. Значит, чтобы метка Ранда стала такой же, как и у меня, ему нужно со мной провести некий ритуал в полнолуние. А когда оно? Через три дня окажется. Но я нахмурилась. Ранд мне не нравился, и все из-за его отношения ко мне. А я ему не нравилась, и судя по тому, как он меня называл, это было из-за того, что я являлась человеком. В этот момент я задумалась о том, что Ранд знал, что его истинная девушка с рыжими волосами по имени Амели Амбер. А знал ли он то, что я человек? Или для него это стало сюрпризом?